16 последняя возможность Андрею пришлось рассказывать всю эту историю в режиме нормального времени, то она растянулась бы не на один день. При телепатическом же контакте виртуальный двойник куратора ознакомился с подробным изложением всех событий, свидетелем которых Андрей стал за истекшие двое суток, всего за полчаса. Кроме того, попросив по ходу беседы вставить в гнездо считывающего устройства информационный блок, который Андрей получил от кафы, Алексей Александрович успел просмотреть и его содержимое «Что ж, все ж, что ты мне рассказал, вполне укладывается в схему, которую я просчитал перед тем, как отправиться в Кедлмар». Не без самодовольства произнес куратор после того, как Андрей закончил свою историю. За исключением... «Работ Вайма Гортина», добавил он несколько необычным для него тоном, в котором заметно прослушивалось волнение. Но, бог мой, тоже мог предположить, что они когда-нибудь всплывут? Совершенно невероятная история «Кафа. Дорога мертвых». Если это только образы, созданные запредельной реальностью, то каким образом Гортин оказался в проходе «Кафы», которого на самом-то деле не существует? Если бы его не существовало то мы не могли бы попасть с его помощью в гиблый бор», – заметил Андрей. «Кроме того, и информационный блок, с которого вы считывали данные, является, на мой взгляд, убедительным доказательством того, что Кафариален, так же, как и любой из нас». Андрей запнулся и быстро поправил себя. «Впрочем, в данной ситуации последнее замечание не, не совсем верно». «Да-да», – дважды быстро кивнул Алексей Александрович. И все же это не объясняет всех тех странных событий, которые происходят сейчас в Кедлмаре. Уверен, что никто из аналитиков даже предположить не мог, что запредельная реальность проявит себя подобным образом, когда ее концентрация превысит некое пороговое значение. Но что еще более удивительное, это что некоторые из созданных запредельной реальностью объектов начинают вести себя совершенно независимо от своего создателя, «Мне даже трудно представить себе такое. Гефар, который решает в корне пересмотреть свою жизненную позицию. В этом есть что-то от лукавого». «Но сам Гефар, как мне показалось, был при этом искренен», — добавил Андрей. «А информационный блок? Откуда он появился у Кафы?» «Быть может, Кафа предоставил Гортину возможность работать на компьютере?» — предположил Дэйв. «О чем ты говоришь?» Алексей Александрович возмущенно взмахнул руками. «Вайм Гортин мертв». А кафа представляет собой одно из фантастических воплощений запредельной реальности. «Но сам он при этом считает себя вполне реальным», – сказал Андрей. «Так же, как и Гефар, который понимает, что дальнейшее его существование зависит теперь уже не столько от запредельной реальности, сколько от того, как воспринимают его люди. Они реальны ровно настолько, что…» насколько мы сами этого хотим добавил делл насколько мы способны поверить в их реальность Вити боги существуют только для тех до тех пор пока в них верят Но это не объясняет каким образом у кафе появился информационный блог с записями работ Гортина. продолжал стоять на своем алексей александрович Гортин умер не закончив своих трудов. А то, что он успел записать на бумаге, сгорело в бочках, возле которых грелись бездомные приятели Горсина. Вряд ли они сумели найти лучшее применение его рукописям. «Мы можем предположить два одинаково безумных ответа на этот вопрос», – сказал Андрей, подразумевая, что говорит не только от своего имени, но и от имени своего напарника. «Очень любопытно». Сложив руки на груди и откинувшись на спинку несуществующего стула, Алексей Александрович приготовился слушать. Вариант первый. Всем нам прекрасно известна теория о том, что существует некий информационный центр запредельной реальности, находящийся вне нашей Вселенной. Именно этот центр осуществляет программное обеспечение тех участков запредельной реальности, которым удается прорваться в наш мир. Поэтому как только прокол в пространственно-временном континиуме, через который проникает запредельная реальность, ликвидируется, составляющая ее материя становится частью нашей Вселенной. Предположим, что проход Кафы был создан запредельной реальностью для того, чтобы перекачивать сознание и разум умерших людей в свою бездонную копилку. Это же источник бесценной информации о мире, который запредельная реальность намеревается захватить и переделать по своему образу и подобию. Вайм Гортин не успел при жизни привести свою философию к единой системе и зафиксировать ее на том или ином носителе информации. Каффа же, испытывающий страсть к философии, вычленил определенный участок сознания Гортина из общего потока, следующего через его проход, а затем сам совершил работу по систематизации и логическому обоснованию выдвинутых Гортиным идей. С таким же успехом можно предположить, что Кафа отвел мертвому философу уголок в своих бескрайних владениях, чтоб тот мог спокойно стучать пальцами по клавиатуре предоставленного ему компьютера. Не смог удержаться от язвительного замечания куратор. «Тогда это будет уже третий вариант», — с невозмутимым спокойствием ответил ему Дейл. — А как насчет второго? — Нам неизвестно, что находится в информационном блоке, с содержанием которого вы уже успели ознакомиться, — продолжал Дейл, — но, по-видимому, находящаяся в нем информация имеет прямое отношение к философскому осмыслению природы запредельной реальности. — Это так? — Да, — согласился с ним куратор. — В таком случае мы можем предположить, что эту информацию подкинул нам сам кафа подождите-ка растерянно развил руками алексей александрович для меня такой вывод совершенно не оевиден с чего это вы взяли те yes. фрагменты работ гортина которые довелось прочитать делу еще в то время когда он работал в кедделмаре самостоятельно перешел к объяснениям андрей не имеют никакого отношения к запредельной реальности гортину попросту не было ничего неизвестно Поэтому никаких гениальных озарений на этот счет ожидать от него не приходится. «Пусть так», — кивнул Алексей Александрович, «но это не объясняет действий Кафы, который вдруг ни с того ни с сего передает нам информацию о запредельной реальности. Какой в этом смысл?» «Нам кажется, что Кафа, хотя и спорил с Гефаром, тем не менее разделял его мнение на тот счет, что их дальнейшая судьба связана не только с породившей их запредельной реальностью, сколько с тем, выживут ли в Кедлмаре люди. Интересная теория. Алексей Александрович в задумчивости помял пальцами подбородок. Выходит, что у нас теперь есть союзники в лагере врага? Так чем же конкретно порадовал нас Кафа? Спросил Дейл. «Скорее удивил», — ответил куратор, — «но об этом позже. Прежде чем делать какие-либо выводы, нужно более детально изучить содержащуюся в блоке информацию». Алексей Александрович взмахнул рукой, отсекая все дальнейшие вопросы, касающиеся данной темы. «Сейчас давайте поговорим о наших дальнейших планах». «Они у нас есть?» — спросил Андрей «Есть некоторые соображения по поводу того, в каком направлении следует двигаться, чтобы дать Кедалмару шанс выжить?» «Весьма пространно и непонятно», — ответил Алексей Александрович. «А поконкретнее?» — спросил дейл «Вчера состоялось расширенное заседание коллегии статуса, на которую были приглашены не только члены самой коллегии и ответственные кураторы», но также руководители всех научно-технических и аналитических отделов статуса. Столь представительное собрание должно было подготовить проект решения по поводу ситуации, сложившейся на Авиле 5. Не стану пересказывать вам все перипетии этого заседания. Суть не в том, кто и какие высказывания кто и какие высказывал соображения по данному вопросу и чьи доводы в конечном итоге оказались более весомыми. Главный вывод, который сделал для себя я, посетив это заседание, заключается в том, что все без исключения чрезвычайно напуганы мощным прорывом запредельной реальности, произошедшим на территории Кедлмара. В, сложившейся ситуации. в свое время коллегия статуса поступила весьма мудро, приняв решение накрыть авель 5 пространственным коконом. Пространственный кокон является пусть и не стопроцентной, но все же надежной гарантией того, что на какое-то время массированное вторжение запредельной реальности локализовано в масштабах одной планеты. Но что будет потом? По заключениям ряда экспертов, концентрация как самой запредельной реальности, так и трансформированной ею материи в пределах пространственного кокона, изолировавшего i 5 будет постоянно нарастать. Как ведет себя запредельная реальность в концентрациях, превышающих те, с которыми мы обычно имели дело, как вы сами убедились, не предсказать, не предугадать невозможно. Не исключено, что в какой-то момент ей удастся нарушить целостность пространственного кокона. Если все, что даже сейчас в нем находится, хлынет во Вселенную, то это приведет к катастрофе, масштабы которой просто не с чем сопоставить. Возможность... Подобного варианта развития событий подталкивает многих членов коллегии к принятию решения о том, чтобы вывести Айвель-5 вместе с пространственным коконом за пределы нашей Вселенной. Естественно, предварительно будет проведена эвакуация уцелевших людей Кедлмара. И что с ними будет потом? Это уже другой вопрос. В принципе, им может быть представлено Предоставлена новая планета с природными и климатическими условиями, соответствующая дожду. Однако, учитывая, что уже к настоящему моменту, по самым оптимистическим оценкам аналитика, в Кедалмаре сохранилось не более 10% населения, не подвергшегося трансформации, тем, кого уда удастся эвакуировать, новая планета не потребуется. Это будет горстка людей, утративших все, что когда-либо имели, включая надежду и абсолютно лишенных воли к жизни. Создать новую цивилизацию они уже не смогут. Так где же выход? Намек на выход содержится в предположении, высказанном весьма уважаемым специалистам по проблеме запредельной реальности, суждения которого зачастую идут вразрез с устоявшимися мнениями под тем или иным вопросом. Порой его идеи кажутся дикими, Но, как ни странно, со временем почти все они получают подтверждение. «Речь, насколько я понимаю, идет о, о Нейле Алинче?» – спросил Дейл. «Да», – подтвердил его догадку Алексей Александрович. «Именно идея, высказанная Нейлом Алинчем на расширенном заседании, стала тем тормозом, который не позволил коллегии принять решение о начале экстренной эвакуации оставшегося населения Сайвеля-5». Суть ее сводится к тому, что именно присутствие людей, сознание которых способно отделить объективную реальность от бреда, навязываемого им запредельной реальностью, является тем самым сдерживающим фактором, который не позволяет запредельной реальности развернуться во всю силу и мощь и полностью овладеть миром. «Уберите из Кедлмара оставшихся там людей», — сказал в заключении аль -Линч запредельная реальность разорвет пространственный кокон в клочья, прежде чем вы успеете подготовиться к, унич... к уничтожению планеты. «Серьезное заявление», — сказал Андрей. «Но насколько оно соответствует действительности?» «У Нейла Алинча репутация серьезного ученого», — ответил ему Дейл. «Он не стал бы делать публичного заявления, если бы у него имелись хотя бы малейшие сомнения на этот счет». «Я переговорился о Линчем после заседания», – добавил Алексей Александрович. «Он привел мне ряд весьма убедительных доводов в пользу справедливости высказанной им гипотезы. Например, – поинтересовался Андрей, – общеизвестен тот факт, что повышенная концентрация запредельной реальности отмечается возле тех планет, общественно-политическая ситуация, на которых находится в неустойчивом положении – голод, эпидемии, Войны, массовый террор – все эти проявления нестабильности, словно магнит, металлические стружки притягивают к себе запредельную реальность. Раздробленность общества по классовому, сословному, политическому, национальному, имущественному или какому-либо другому, иному признаку создает наиболее благоприятную почву для феноменологических проявлений запредельной реальности. Иными словами, как только народ, населяющий ту или иную страну, утрачивает национальную идею, указывающую основное направление развития и перспективы на будущее, общество теряет свою монолитность и словно взыбучий песок погружается в пучину застоя. А там, где каждый сам определяет для себя правила игры, видя одно, думая другое, а говоря третье, даже объективная реальность становится неопределенной и расплывчатой. «Но в Кедлмаре была пирамида», — заметил Андрей. «Чем не идея для сплочения народа?» Идея пирамиды была неплоха, но совершенно нереализуема в условиях Кедлмара. Она полностью дискредитировала себя в течение первой пятилетки правления Нанилина. К моменту катастрофы в нее не верил никто, даже те, кто продолжал править страной от имени пирамиды. Но при этом все неустанно клялись пирамиды, В верности идеям пирамиды вот вам достойный стандарт, порождающий двойную реальность. — Вы когда последний раз были на Земле, Алексей Александрович? — задал неожиданный вопрос Андрей. — Вместе с тобой, — ответил куратор, несколько удивленный таким поворотом темы, когда приглашал тебя на работу в статус. — Вы знакомы с нынешней ситуацией в России? — В общих чертах. «Сейчас Земля не входит в сферу моих профессиональных интересов, но я все же стараюсь следить за тем, что там происходит. Это имеет какое-то отношение к теме нашей беседы?» «Самое прямое. Если исходить из того, что вы только что сказали, следующий массированный прорыв запредельной реальности должен произойти в России. Все признаки лицо «Можешь не беспокоиться», — ответил куратор даже без намека на улыбку. На земле задействованы силы наших лучших специалистов. Искренне сочувствую агентам, работающим в России. Надеюсь, что им хотя бы засчитывают год службы за два. Даже тем, кто родился и вырос в этой стране, и то не всегда удается понять, что же там у нас происходит. А что уж говорить о посторонних. Ну, на самом деле, не так все и плохо. Да, изобразил удивление Андрей. Вы хотите сказать, что одному из местных бондов «Удалось найти ответ на вопрос, мучающий все взрослое население России?» «Что ты имеешь в виду?» Осторожно, словно ожидая подвоха, поинтересовался куратор. «Вам известно, почему государственные посты в России используются главным образом в качестве отстойников для дураков?» На это Алексей Александрович ничего не ответил, только усмехнулся и головой покачал. «Поскольку в статусе существует правило, запрещающий агенту работать на той планете, где он родился. Эту загадку предстоит решать не вам, — сказал он. Так что давайте вернемся к теме Кедлмара. Но если все же кто-нибудь найдет ответ на заданный мной вопрос, я надеюсь, что вы меня проинформируете, — добавил Андрей. Непременно, — с улыбкой пообещал ему Алексей Александрович. Только на всякий случай не забудь напомнить об этом и моему прототипу, который сейчас находится в Кедлмаре. Так значит, Айвель-5 пока решили оставить в покое? До тех пор, пока в Кедлмаре сохраняется хотя бы одно поселение людей, которое аналитики статуса могут признать жизнеспособным. Для того, чтобы эвакуация не началась, оставшиеся в Кедлмаре люди должны доказать, что они способны выжить в условиях запредельной реальности. Ну и, конечно же, активность самой запредельной реальности при этом должна стабилизироваться, на каком-то одном постоянном уровне. Для этого вы и отправились Тогда я еще не знал, что коллегия статуса примет именно такое решение. Но вы уже успели побеседовать с Нейлом Алинчем, узнать его мнение по интересующему вас вопросу и выяснить, какую позицию он займет на коллегии. Ребята, это уже похоже на перекрестный допрос. Куратор с улыбкой поднял руки вверх. «Искусством экстраполяции вы владеете не хуже меня, к тому же вас двое против одного». «Выходит, мы правы», – сделал соответствующий вывод Андрей. «В таком случае, почему вы еще в Кедлмаре не рассказали нам ничего?» «Стоп! Давайте-ка внесем некую ясность. Того Алексея Александровича, которого вы встретили в Кедлмаре, и того, который вы сейчас видите перед собой», разделяет более двух суток по кедлмарскому времени. Тот куратор, который отправился в Кедлмар, еще не знал многого из того, что знаю я теперь. Собственно, я для того здесь и остался, чтобы собрать недостающую информацию. Хорошо, не стал спорить Андрей, но теперь-то мы можем узнать, что именно вы собираетесь предпринять в Кедлмаре. Именно то, о чем я и говорил, ответил куратор. К Эдлмаре необходимо создать жизнеспособную колонию, достаточно большую для самовоспроизведения населения и способную успешно противостоять вмешательству запредельной реальности в свою повседневную жизнь. «Такой колонии вполне может стать Сабацкая цитадель», — уверенно заявил Андрей. «Интересно, как, по-твоему, гарнизон состоящих из одних мужиков будет заниматься самовоспроизведением?» — усмехнулся Дейл. «Ну...» Пытаясь скрыть неловкость за свою оплошность, Андрей глубокомысленно закатил глаза под потолок. «Над этим вопросом у нас еще будет время подумать. Главное, что в цитадели есть необходимые запасы продовольствия, боеприпасов и медикаментов». «И насколько хватит этих припасов?» Спросил Алексей Александрович. «Ну, если верить коменданту крепости, то при разумном и экономном использовании их должно хватить по крайней мере на два месяца». «А что потом?» Андрей сделал неопределенный жест рукой. Я так поняла что речь идет в первую очередь о выживании оставшихся в Кедалмаре людей. Жизнеспособной является только та колония, которая сама может обеспечить все свои потребности, внес необходимое уточнение дел Не имею ничего против подобного определения, быстро кивнул Андрей, но не представляю, как это можно добиться в нынешних условиях. Я согласен с Андреем в том, что основой для создания колонии должен послужить Сабаски гарнизон, сказал Алексей Александрович. Насколько нам известно, на данный момент это наиболее многочисленное поселение людей, не подвергшихся непосредственному воздействию запредельной реальности. Но место для поселения следует выбрать иное. Сабадская цитадель не подходит в качестве места будущей колонии по многим причинам. Во-первых, Близость к эпицентру распространения запредельной реальности. Во-вторых, присутствие вокруг цитадели большого количества агрессивных иноформов, число которых со временем будет только увеличиваться. В какой-то момент их трансформированное сознание может взять верх над теми, кто находится в цитадели, и тогда стены крепости попросту рухнут. «Да, мы уже видели, как это едва не произошло», – вставил Андрей. «В-третьих, — Третьих, продолжил Алексей Александрович, — люди в цитадели в данный момент находятся в положении осажденных, и не приходится надеяться на то, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится. А ведь для того, чтобы выжить, им предстоит завести собственное хозяйство. В-четвертых, в окрестностях Саббата мало земель, пригодных для земледения и скотоводства. К тому же теперь приходится учитывать и несколько изменившиеся климатические условия. Ну и, наконец, в-пятых, я должен повторить довод Дейла, жизнеспособность колонии, состоящей по большей частью из одних мужчин, даже при самых благоприятных условиях, будет сохраняться всего лишь на протяжении одного поколения. «И каким же образом вы предлагаете решить все эти проблемы?» спросил Андрей. Я думаю, что большую часть вопросов можно решить, переведя людей, находящихся в настоящий момент в Сабадской цитадели, на новое место. Куратор двумя пальцами нарисовал в воздухе перед собой большой прямоугольник, который тут же превратился в подробную географическую карту Кедлмара. Смотрите, Алексей Александрович провел перед картой открытой ладонью, и на ней появились разводы различных оттенков красного цвета меняющих свою интенсивность от темно-багрового до бледно-розового. Интенсивность красного цвета на карте соответствует активности запредельной реальности. Сделал необходимое пояснение куратор. Карта составлена по итогам замеров, проведенных два часа назад, в момент, когда был открыт непространственный переход, для того, чтобы вы могли попасть в статус. Как и следовало ожидать, Наибольшая активность запредельной реальности наблюдается в месте, где прежде находился гиблый бор. Зона максимальной активности запредельной реальности, которую, кстати, входит и сабат представляет собой почти идеально ровный круг. Исходя из того, можно было бы сделать вывод, что запредельная реальность равномерно распространяется по всем направлениям от эпицентра, но, как мы видим, уже... На незначительном удалении от эпицентра картина заметно меняется. Участки наибольшей активности запредельной реальности приобретают заметно неправильную форму. Объяснение этому явлению пока не найдено, но как бы там ни было, факт остается фактом. По мере удаления от эпицентра, степень активности запредельной реальности все заметнее смещается к южной оконечности континента. В то время как на севере, Сохраняются участки, на которых активность запредельной реальности до сих пор не превышает пороговых величин, не представляющих опасности для человека с нормальной психикой. Андрей протянул руки вперед, коснулся ладонями краев виртуальной карты и пододвинул ее к себе поближе, одновременно увеличив в размере интересующие его участки. Судя по этой карте, наиболее безопасным является Кешепский полуостров сказал он, внимательно изучив развернутую картину. Он отделен от континента узким перешейком, на котором можно выставить кордон, чтобы препятствовать проникновению на полуостров агрессивных иноформов. Я тоже так решил, согласился с ним Алексей Александрович. При этом Кешепский полуостров является наиболее благоприятной территорией и с точки зрения климатических условий. Борг-2 наиболее близок к северным территориям Кедлмара что должно обеспечить достаточно тепла и света для успешного занятия земледелием в течение всего календарного года а близость океана и несколько небольших рыбацких деревушек на побережье предоставляют возможность активно заниматься добычей морепродуктов я вижу две проблемы Андрей щелкнул ногтем по карте по всей поверхности которой в этот момент пробежала легкая рябь во первых «Сначала нужно убедить полковника Бизарда покинуть крепость. Я, — начал было Алексей Александрович, — но запнулся и быстро поправил самого себя. Точнее, тот я, который находился э, в Кедлмаре, уже начал работу в этом направлении. Вы думаете, это будет легко?» — недоверчиво прищурился Андрей. «Я встречался однажды уже с полковником Бизардом», — напомнил Алексей Александрович. Встреча была короткой, но я успел снять и записать психологические параметры его личности. По возвращении в статус я попросил специалиста составить мне психологический портрет полковника и определить основные пути подхода к нему. Так что, надеюсь, особых проблем у меня с ним не возникнет. В таком случае есть второй момент, вызывающий у меня значительно большее сомнение, чем первое, — предложил Андрей. Продолжил Андрей. «Для того, чтобы достичь Кишепского полуострова, нужно пройти полстраны. Причем значительная часть этого пути пролегает по территории, где активность запредельной реальности довольно высока. Учитывая то, что подавляющее большинство солдат представлений не имеют о том, с чем им предстоит столкнуться, я могу с уверенностью сказать, что сделать это будет совсем непросто. Бесспорно». Кивнул Алексей Александрович, но если кому-то и удастся это сделать, то только воинскому соединению, имеющему средства передвижения, запасы продовольствия и боеприпасов и мощную защиту в виде бронетанковых сил. «А если воспользоваться для отхода на север проходом Кафы?» – неожиданно предложил Ант Дейл. «Ты думаешь, Кафа позволит пройти по дороге мертвых армий с танками, артиллерией?» «И машина металлового снабжения?» Андрей с сомнением покачал головой. «Я бы не стал на это рассчитывать». «Верно», — поддержал Андрей куратор. «Мы должны исходить из реально существующих условий. К тому же, двигаясь на север, армия полковника Бизарда сможет собирать по пути уцелевших людей. Думаю, что ближе к побережью таких будет немало. По имеющимся у нас данным, там есть целые деревни», жители которых до сих пор не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в Кедлмаре. «Интересно, как в таком случае они объясняют исчезновение с небосклона Борха-1 и нескончаемые багровые сумерки, повисшие над страной?» — покачал головой Андрей. «То, что они продолжают жить своей обычно размеренной жизнью, как жили их отцы и деды, делает их менее уязвимыми перед запредельной реальностью». После того, как основные силы доберутся до Кишепского полуострова и на перешейке будет выставлен плотный заслон, можно будет приступить к рейдам на территорию, занятую запредельной реальностью, с тем, чтобы попытаться отыскать уцелевших, а заодно и пополнить необходимые запасы. Не думаю, что в ближайшее время в Кедлмаре удастся вновь наладить производство боеприпасов и медикаментов. Кроме того, нужно будет попытаться создать добротный машинный парк, и запастись горючим, пока все склады не взлетели на воздух. — Секундочку. Алексей Александрович поднял руку, прерывая диалог напарников, похожий на монолог, разложенный на два голоса. — Вы так вежливо взяли за обсуждение деталей, словно вам самим предстоит все это сделать. На мгновение возникла пауза легкого замешательства и непонимания. — А разве нет? — осторожно спросил Андрей. — «Ваша миссия в Кедлмаре закончена», — развел руками Алексей Александрович. «Вы сделали даже больше того, что от вас требовалось, организовав спасение Гицеркуса и его людей. И что теперь? Теперь вы сдаете отчет о своей работе в аналитический отдел и ждете новое задание». «Как?» — растерялся Андрей. «Просто сидим и ждем? Ну, нужно же и отдыхать когда-то». Алексей Александрович словно и не заметил состояние своего собеседника. «Можно организовать тур по галактическому сообществу. Ты, Андрей, кажется, собирался посетить концерт Элвиса? Он сейчас выступает на гионе». «Подождите, Алексей Александрович!» Протестующий взмахнул руку Андрей. «Работа в Кедлмаре пока еще далека завершения. И вы сами, э, то есть ваш прототип сказал, что надеется на наше возвращение». А теперь вы же сами подбиваете нас на то, чтобы нарушить обещание, которое мы вам, ну, ему дали. Черт, я в конец запутался. Дейл, да? на что ты молчишь? А что я должен сказать? У тебя нету своего мнения на этот счет? Решение принимать тебе. У меня пока нет собственного тела. А ты своим, насколько я понимаю, весьма дорожишь. Я просто не имею желания гробить его за просто такт. Ну так расслабься и получай удовольствие. Что? Ну, сходи, наконец, на концерт Пресли. Иди ты, сам иди. Хватит. Алексей Александрович хлопнул в ладоши, но звука хлопка Андрей не услышал. Что за свару вы решили вдруг здесь устроить? Все дело в том, что дел считает себя идейным борцом за счастье всей галактики. а Опередив напарника с ядовитой иронией, ответил куратору Андрей а я, по его мнению, всего лишь наемник. Быть может, вы, Алексей Александрович, объясните ему, а заодно и мне, за какие именно блага вам удалось меня купить». «Кончай прикидываться идиотом», – мрачно произнес Дейл. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Вы оба устали настолько, что даже нейростимуляторы не могут снять нервное перевозбуждение», – вынес свое заключение Алексей Александрович вам нужно отдохнуть но ведь мы еще не закончили наш разговор я не желаю больше слушать вашу ругань этого больше не повторится вы уверены да не задумываясь ответил андрей оба да угрюмо буркнул дел в таком случае вопрос к тебе к тебе дел куратор посмотрел андре в глаза с чего ты вдруг взялся на андрея да будь добр ответь — добавил Андрей. — С тобой такого давно уже не случалось. — Все дело в том, что, не имея собственного тела, я лишён возможности принимать самостоятельные решения, — ответил Дейл. И при этом сомневаешься в том, что решения, принятые мною, окажутся правильными, — закончил за него Андрей. Дэйл никак не прокомментировал это замечание. — А какое решение ты бы принял, если бы у тебя была такая возможность? — спросил у Дэйла Алексей Александрович. — Я бы вернулся в Кедлмар. Не задумываясь ни на долю секунды, выпалил Дел: Вам нужна моя помощь. Не стану спорить. два заметно наклонил голову Алексей Александрович. Учитывая твой опыт контактов с меноменальными проявлениями запредельной реальности, твое присутствие рядом со мной в Кедлмаре было бы совершенно не лишним впрочем, так же, как и присутствие каждого из бойцов вашего отряда, прошедших по дороге мертвых. «Но при всем моем богатом опыте у меня нет того врожденного чутья на запредельную реальность, каким обладает Андрей», — угрюмо произнес Дейл. «Он интуитивно принимает нужное решение, которое мне приходится старательно просчитывать». «Ну, тут уж кого чем природа наградила», — развел руками куратор. «И что же в этом заключается вся моя вина?» – мрачно поинтересовался Андрей. «Что же, теперь благодаря этому моему врожденному чутью мне всю жизнь просидеть по горло в запредельной реальности, общаясь только с существами, которых даже в природе не существует? Я, между прочим, живой человек. У меня существуют и другие потребности, кроме как желание мир спасать. Я, может быть…» – не закончиво, Андрей махнул рукой. «Никто тебя ни в чем не обвиняет», — сказал после непродолжительной паузы Алексей Александрович. «Ты выполнил свою работу, и теперь вправе решать, чем заниматься дальше». «А как же вы?» — спросил Андрей. «Ну, я имею в виду того Алексея Александровича, который остался в Кедалмаре». «А что со мной, что-то случилось?» — чуть приподнял левую бровь куратор. «Ну, «Пока нет, но сейчас Кедалмар — это не лучшее место для отдыха». «А я и не собирался на покой», — улыбнулся одними губами Алексей Александрович. «Я, как и Дейл, не считаю работу в Кедлмаре завершенной». «А вы думаете, ваше присутствие там необходимо? Вы внушите полковнику Бизарду, что он должен делать, наметьте для него план мероприятий, а с остальным он сам справится. В конце концов, вы можете иногда посещать Кедлмар с инспекциями, чтобы убедиться, как идут дела». Отклонив предположение о немедленном уничтожении Айвеля-5, коллегия статуса при этом не изменила своего решения по поводу его изоляции. Пространственный кокон вокруг планеты остается, и для того, чтобы воспользоваться внепространственным переходом, необходима санкция коллегии. Практика изоляции планеты предусматривает одно ее посещение группа инспекторов в течение стандартного года. Меня это не устраивает потому что ситуация в Кедлмаре меняется едва ли не ежечасно. Таймер, который дал тебе мой прототип, был последней возможностью покинуть Кедлмар. Каким же образом вы собираетесь передать в Кедлмар имеющуюся у вас информацию? Я надеюсь, что кто-то из прибывших вместе с вами коренных кедлмарцев примет мое решение вернуться домой, поскольку они оказались в статусе не по своей воле, Статус обязан вернуть их назад по первому же их требованию. Без чистки памяти? Естественно, корректировка памяти без добровольного согласия того, по отношению к которому проводится эта процедура, является незаконным действием. Андрей провел ладонью по подбородку. Ощущение прикосновения гладко выбритой кожи после нескольких дней, проведенных с густой щетиной, на лицо был непривычным пока они не поняли даже где оказались, сказал Андрей, имея в виду своих солдат, которые в данный момент должны были отдыхать в отведенной для них комнате, но на самом деле скорее всего обсуждали произошедшие с ними странные события. Но, думаю, кто-то из них непременно захочет вернуться. Почему? с искренним интересом спросил Алексей Александрович. Разве они еще не устали от бесконечной войны? Прежде чем ответить, Андрей на секунду задумался. Наверное, потому что теперь, после того, как пала пирамида, они, несмотря ни на что, все же верят, что смогут победить. Им первым на протяжении нескольких поколений выпала возможность самим стать хозяевами собственной жизни. И, думаю, они не захотят упускать этот шанс. Даже Юни, пустивший себе пулю в голову, сделал это потому, что наконец-то понял, что он свободный человек способный самостоятельно принимать решения. К сожалению, понимание этого пришло к нему слишком поздно. Алексей Александрович молча покачал головой. «Я вернусь к Кедлмар вместе с теми из солдат, кто захочет это сделать», – неожиданно заявил Дейл. «Даже без моего согласия не смог удержаться от язвительного вопроса Андрей». «В бывшего сержанта Абстрака больше нет необходимости», э – -э, Дейл говорил, обращаясь в первую очередь к куратору. «Я могу использовать любое искусственное тело, имеющееся в наличии». «А как ты объяснишь свое решение насчет искусственного тела коллегии статуса?» – спросил Алексей Александрович. «Ты не имеешь права на искусственное тело, поскольку твое собственное проходит данный момент процесс регенерации». «Думаешь, коллегия примет в расчет твое желание вернуться в Кедалмар?» «Я надеюсь, что у вас есть возможность договориться с техниками в обход коллегии», — ответил Дейл «А что потом? Ты вернешься в Кедалмар, а мне за все отвечать? Но вы ведь тоже находите сейчас в Кедалмаре», — чуть лукаво заметил Дэйл. Алексей Александрович довольно хмыкнул. Ему понравилось, как быстро Дэйл нашел выход из положения. Проигрывая мысленно на все возможные ситуации, куратор пришел к точно такому же решению и нашел его наилучшим, только у него имелось небольшое дополнение. — Что ж, согласен, — сказал он. — Пожалуй, пришло время предоставить каждому из вас возможность принимать решения самостоятельно. Пару часов назад я вошел в файлы медицинского отделения статуса и выяснил что процесс регенерации твоего тела, Дейл, практически завершен. В соответствии с установленными правилами, оно должно пролежать в саркофаге еще трое суток, чтобы врачи могли окончательно удостовериться в том, что процесс регенерации прошел без каких-либо отклонений от заданной программы. Но если ты решишься вернуться в него прямо сейчас, не дожидаясь контрольного тестирования, я, пожалуй, смогу уговорить кое-кого из медиков пойти на небольшое нарушение установленных правил. И вы молчали с радостью, но одновременно и с возмущением воскликнул Дейл. Эх, Алексей Александрович! Больше он ничего сказать не мог. Попытка была махнуть рукой, Закончилась для него фиаско, и Андрей не позволил ему этого сделать. «Ну, а ты что скажешь?» — обратился куратор к Андрею. «Доволен, что, наконец-то, останешься наедине с собой?» «До недавнего времени я не испытывал особых неудобств от постоянного присутствия рядом со мной господина Колтрейна», — с мрачным видом ответил Андрей. «До недавнего времени?» — переспросил Алексей Александрович. «А что, собственно, случилось?» С чего вы оба вдруг взялись друг на друга? Да, несколько часов назад я узнал, что этот так называемый напарник все время внушал мне собственные чувства, стараясь при этом, чтобы я принимал их за свои. Андрей Кривов смехнулся. И, надо признаться, я ему почти поверил. Я не совсем понял, потряс головой Алексей Александрович. О каких чувствах идет речь? «Калтрейн почти заставил меня поверить в то, что я влюблен в Лайзу», – выпалил Андрей. «Хотя на самом деле это у него в присутствии, в ее присутствии голова кругом идет. Да вот только он никак не решается признаться ей в этом». «Это так, Калтрейн?» «Да», – угрюмо произнес Дейл. «У меня просто словне», – Алексей Александрович возмущенно всплеснул руками. «Да как тебе только такое в голову могло прийти?» Я думал, что таким образом мне удастся привязать Андрея к Кедлмару. Совсем тихо ответил Дейл. Я боялся, что столкнувшись с неожиданными трудностями, он откажется от выполнения задания. Слушай, кого ты пытаешься обмануть? Саркастическим тоном осведомился своего напарника Андрей. Может быть, Алексея Александровича? Но в таком случае это нужно не в моем присутствии. Что ты имеешь в виду? Почти в один голос спросили куратор и Дэйл. «Я впервые встретился с Лайзой, когда мы возвращались из гиблого бора. что ты ты очень поздно начал проявлять беспокойство по поводу нашего совместного задания. Я вот что тебе скажу, Дэйл. Ты не о задании беспокоился. Ты каждую мою встречу с Лайзой переживал как собственное тайное свидание. Ну что скажи, я не прав?» Вместо того, чтобы отвечать на поставленный перед ним конкретный вопрос дэл сам перешел в наступление. «А ответь мне, почему ты сразу же, не раздумывая, согласился снова отправиться в Гибблебор? Стоило только Алексею Александровичу заикнуться об этом. Не потому ли, что ты знал о том, что вместе с группой Гицеркуса находится Элайза? Допустим, в тот момент я заставил тебя поверить в то, чего нет, но в результате этого обмана были спасены человеческие жизни». Андрея аж всего передернула при этих словах напарника. «Слушать тебя противно, Дэйл!» С соской процедил он сквозь зубы. Но «Ну при здесь Лайза? Разве у нас тогда было время на споры и разбирательства Ты хочешь сказать, что в любом случае отправился бы на поиски Гицеркуса? Да и он даже не пытался скрыть своего скептицизма. Да. Не кредит душой, Андрей. Тебе всегда нужны четкие и ясные побудительные мотивы для того, чтобы начать действовать. Верно. Но ты ошибся. В этот раз это была вовсе не Лайза. «Так что же?» «Джемми?» «Джемми?» – растерянно переспросил Дейл. «При здесь Джемми?» «При том, что Джемми сам вызвался идти на поиски группы Гитцеркуса, стоило только Алексею Александровичу заговорить об этом». «Ты считаешь, что после этого у меня была возможность отказаться?» «Сейчас, когда все позади, можно говорить все, что угодно». «Почему бы просто не назвать себя героем? Рыцарем без страха и упрека!» «Все, ребята!» Алексей Александрович взмахнул руками, как арбитр, разводящий боксеров по углам ринга. «Первый, кто произнесет хотя бы слово, может считать себя отчисленным из моей команды!» Куратор сделал паузу, чтобы проверить, не возникнет ли у кого-либо желание испытать судьбу. «Я вижу, что у вас обоих благоразумие преобладает над эмоциями!» С удовлетворением констатировал он спустя минуту с небольшим. «Я уверен, что возникшая между вами трещина не так глубока, как вам сейчас кажется. Вы просто устали, и вам нужно отдохнуть, в первую очередь друг от друга. Уверен, что как только вы разбежитесь по разным телам, то снова станете добрыми друзьями. Ну что, молчите». «А разве нам уже можно говорить?» Осторожно в полголоса осведомился Андрей. «А, ну да, конечно». Вспомнил о своем запрете Алексей Александрович. «Я не думал, что вы поймете меня настолько буквально». «Мы прямо сейчас можем отправиться в медицинский центр?» спросил Дэл. «Нет», решительно отказал ему Алексей Александрович. «Сейчас вы отправитесь к себе в комнату и ляжете спать. И чтобы в течение 12 часов я вас не слышал, Не забывайте, что у меня прямой вход в информационную систему статуса, и о любом вашем передвижении мне станет известно незамедлительно. Алексей Александрович сорвал все еще висевшую в воздухе виртуальную карту Кедлмара и смял ее в кулаке. Андрей хотел было что-то сказать, но куратор опередил его, направив ему в грудь указательный палец». Я не стану больше с вами обсуждать ничего до тех пор, пока вы не выспитесь как следует. Все, выполняйте. У меня только один вопрос, — взмолился Андрей. Ну, — ненадолго сменив гнев на милость, — сказал куратор. После того, как сознание Дейла покинет мое тело, я перестану понимать по-кеду Не беспокойся, все необходимые навыки уже закрепились у тебя в подкорке. Андрей улыбнулся и, больше ни о чем не спросив, повернулся к выходу. Он уже взялся за дверную ручку, когда Алексей Александрович негромко произнес у него за спиной. Да, и вот еще что. Самую интересную новость куратор, как всегда, переберег напоследок. Я подумал, что в ближайшее время ни один из вас не захочет изменять свою внешность. Поэтому, чтобы не было никакой путаницы я взял на себя смелость попросить нейропластиков сделать издела блондина